Эмма. Каждый черпает вдохновение в чем-то своем. В музыке, в тишине, в самом себе. Обычно мне хватало взгляда на закат, в старый мост или опавший осенний лист, чтобы начать творить. Но сегодня вдохновение подпитывалось яростью. На Гэбрила и его мелочность. Мы познакомились два года назад. Как говорится, звезды сошлись. Я решилась продать оставленный бабуле дом в Гленвуде и перебраться на юг, где термометр не показывал ниже нуля и всегда светило солнце, где каждое пятнышко на обоях не напоминало о прошлом, где призраки не ложились с тобой в постель, где не знали о моей потере. Сердце разрывалось на части, когда я отдавала ключи от семейного коттеджа, где прошла вся моя жизнь двум незнакомцам, но в их руках у дома был второй шанс. В моих только курс на увидание. Денег с продажи хватило на первый взнос за квартиру в Палмс, которую я присмотрела на сайте и тут же влюбилась в ее оранжерею. Она ничуть не походила на наш дом в Миннесоте, а потому идеально подходила для новой жизни. Оставшуюся сумму пришлось брать в кредит. Другие бы посмеялись над моей глупостью. Покупать недвижимость в Лос-Анджелесе? Весь мир ютился в арендованных квартирах, а я рисковала прожить остаток жизни, покрывая грандиозный долг. Но я верила в свои силы, потому что так меня учила мама, а потом и бабушка Эльма. Они увидели во мне талант в тот момент, когда я хваталась за карандаши вместо кукол. Мои рисунки увешивали холодильник и стены, хотя картины из отдела декора Walmart смотрелись бы куда гармоничнее. Это они взрастили мой талант, не загубили его, не растоптали. Это они отдали меня на занятия в художественную школу, собрали деньги на обучение в Калифорнийском университете в Беркли и ни разу не заикнулись о том, чтобы я подыскала себе профессию про запас, если с художеством ничего не получится. Хотя доучивалась я уже с поддержкой одной только бабушки». Мистер Кларк упоминал, что тоже учился в Калифорнийском. Даже удивительно, как близко проходили наши линии судеб, но так и не пересеклись. Нам не суждено было встретиться много лет назад, зато суждено было сейчас. Годы, проведенные на восточном побережье, пошли на пользу не только моему таланту, но и душе. Калифорнийское солнце согрело обледеневшее сердце, а возможность – Писать наложила пластыри на шрамы. Мы часто ездили в Сан-Франциско и Лос-Анджелес с соседками по кампусу, потому я и выбрала город ангелов своим чистым листом, на котором собиралась написать новую историю Эммы Джеймс. Но не так-то просто засиять, когда вокруг скопилось слишком много звезд. Мои старые работы не пользовались спросом, а новые рождались слишком медленно, потому как мне приходилось... подрабатывать на стороне, чтобы оплачивать кредит и свое существование. Я рисовала открытки на заказ, пробовала себя в графическом дизайне и декорациях, иллюстрировала детские книжки, писала портреты шаржи, но всегда оставалась верна мечте стать художницей. Однажды я возвращалась домой на метро и рисовала в блокноте девушку напротив. Меня поразили ее длинные волосы до пояса, а мимо красивых людей я не могла пройти без готового эскиза, как и мимо красивых мест. Девушка заметила, что я часто поглядываю на нее и подошла ко мне с претензией, но увидев свою точную копию на страницах, исписанного вдоль и поперек блокнота, воспылала любопытством. «Это я?» – ахнула она. Я испугалась, что незнакомка может разозлиться, ведь я так нагло нарушила ее личные границы, а в больших городах этого не терпят. Это в Гленвуде все соседи обменивались подарками на Рождество и знали, как зовут твою рыбку. В Лей все было по-другому, но ведь я это и искала. Извините, спохватилась я, просто вы мне так понравились, что я не удержалась. Так говорят алкоголики в виноводочном... после месяца воздержания. Но девушка и не думала сердиться. Вы потрясающе рисуете, вы художница? Только мечтаю ей стать. Что ж, улыбнулась она миллионами звезд. Тогда сегодня ваш счастливый день. Я арт-агент художников и фотографов. Ее изящная рука с золотым браслетом протянулась ко мне. Меня зовут Сид. Так я и познакомилась с Сид Бреберн. Невероятной женщиной, которая разглядела во мне талант. Всего один рисунок в блокноте, одна случайная встреча в метро, одна улыбка может изменить твою жизнь. Так что стоит почаще брать карандаш в руки, экономить на такси и улыбаться прохожим. Сид провела меня в мир искусства, как проводит vip зал в каком-нибудь гламурном клубе в Малибу. Показала мне другую сторону жизни художника. Она просмотрела все мои работы, помогла оформить портфолио и взяла под свое крыло, не прося ничего взамен. Вернее, маленький процент от продажи каждой картины. Ей удалось распродать мои ранние произведения по своим старым связям. И я могла больше не волноваться о том, что окажусь на улице или сохну от голода. Си таскала меня по галереям и выставкам, показывала мне мир великого искусства и меня показывала этому миру. Мы двигались маленькими шажочками, но даже шаг в сторону цели – куда как лучше топтание на месте. Я была рада считать ее не только агентом, но и подругой, более мудрой, осведомленной и опытной на неизведанном мною поприще. Полтора года мы стучались во многие двери, но открылась только одна. Дверь в который заправлял Гэприэл. «Надеюсь, сегодня что-нибудь вечернее», – страстно посоветовала Сид, врываясь ко мне в квартирку в Палмс. Хотя сама она жила в богемном районе Венес, где обитали все почитатели-созидатели и создатели искусства. Она редко сходила до поездок в метро, так что мне повезло, что в день нашей встречи Сид спешила добраться до Бель-Эйр, но наземный транспорт прозябал в пробках в час пик. Если бы я ехала домой на 20 минут раньше, то никогда бы не столкнулась с девушкой с волосами по пояс. Сегодня нас ждет кое-кто очень важный. По горящим глазам я поняла, что дело серьезное. Обычно кое-кто важный из уст Ситбреберн означало потенциального клиента, который мог бы купить что-то из моих картин. которых стало больше за последние полтора года. Но ни разу еще она так взволнована не произносила эту фразу и так тщательно не отбирала вещи в моем шкафу. Поиграв губами несколько раз, поскладывая их в трубочку, Сита осталась недовольна ассортиментом моих простеньких платьев и не поскупилась на быстрый шопинг. Настояла на том, чтобы самой оплатить сногсшибательное, нежно-голубое платье, не спадающее с плеч, легким атласом, Любила напустить напустить пыли в глаза и подержать интригу. До последнего она умалчивала, куда везет нас такси бизнес-класса и кто ждет нас за столиком непозволительного моего карману ресторана в Венесе. Столики в Белисимо резервировали за неделю вперед, так что этот кто-то был действительно очень важным. Раз сумел выбить нам один прямо в день встречи. Волнение и атласные ткани – вещи несовместимые. Казалось, что платье соскальзывает с меня, но Сид не прогадала, когда ткнула в него пальцем со словами. «Берем!» Как только красавец-брюнет в идеально скроенном костюме поднял свои идеально скроенные глаза, через зал ресторана на меня произошла вспышка. За дорогим вином и роскошными блюдами мы обсуждали искусство, хотя я пьянела и обидалась. от ощущения, что этот мужчина смотрит только на меня. Гэбриэл Берти не сколачивал состояние с нуля, не возводил золотые горы вокруг собственными руками. Те были слишком красивые и ухожены. Для подобного ему повезло родиться в семье французского винодела, переехать поближе к Голливудским холмам и открыть собственную галерею. Яркий представитель тех, кто умеет из денег делать деньги. После ужина он показал нам галерею и без раздумий сделал мне предложение, от которого нельзя было отказаться. Даже два. Выставлять свои работы в арт и получать неплохой процент от продаж. Солидная часть гонорара уходила ему, часть сид, остальные крохи достались мне. Но даже те крохи, что предлагал Гэбрил Бертье, обеспечивали мне неголодное будущее. Он предложил мне шанс засветиться среди богемы и сделать имя. А потом, стоя у полотна Мане, пока Сид говорила с кем-то по телефону, предложил кое-что еще. Не поужинайте со мной завтра, только вы и я. Я не могла отказать в такой сердечной просьбе, а потом уже не могла отказать ни в чем. Так я оказалась здесь, в Берлингтоне, за 4000 миль западнее Белисима. Артберти и своих надежд на наше совместное будущее. Два года Гэбриэл пудрил мне мозги отношениями, которые были у него не единственные. Не знаю, со сколькими дурочками вроде меня он встречался в это же время. Он опекал многих начинающих художниц, некоторых даже слишком рьяно. Застукала я его лишь недавно, когда заехала в галерею пригласить его на обед, а увидела, как он Целуется с одной из таких начинающих художниц. Ван Иванмайер. В таких же туфлях от Лабутена. Под все тем же полотном Мане, обнаженной Олимпии. Похоже, не только передо мной он обнажал свою душу и тело. Мои пальцы творили в режиме нон-стоп. Полотно обрастало линиями и образами, заполнялось цветами, которые виднелись за окном. Смесь голубого неба и белого одеяла холмов, местами зелень замерзающих кипарисов и желтые блики уставшего солнца, что медленно, но верно прощалось с городом, склоняясь к закату. Злость на Гэбриэла стала тем азартом, с которым игрок набирает карты и повышает ставку. Я работала несколько часов, покидая террасу лишь за тем, чтобы заварить кофе. Пустые кружки выстраивались в пизанскую башню на стеллаже. и смотрелись чужеродными у тюрьмы баночек с красками и грязных кистей. Лишь к семи часам я разогнулась и взглянула на картину свежим взглядом. Так смотрят на мир, когда трезвеют, Все преображается в перспективе. Если злость вдохновляет меня так же, как счастье, то надо почаще злиться на Габриэла. Давно из-под моей кисти не появлялось чего-то настолько же живого и одуховотворенного, как вид из окна мистера Кларка. А может, виной всему не я, а сам пейзаж? Испортить такое великолепие очень сложно. Оторвавшись от рисования, я взглянула на себя. Вся футболка, позаимствованная из хозяйского шкафа, покрылась белыми каракулями. За годы трудов я научилась выводить пятна от краски. Ацетон, керосин и скипидар творят чудеса, если объединяют усилия. Вместе всегда проще с чем-то справиться, чем поодиночке. Но если не выйдет, то у мистера Кларка появится еще один повод меня недолюбливать. Мой мобильник вдруг зажаловался наверняка на то, что я бросила его в этом художественном и кофейном бардаке. Но нет, всего лишь сообщение. Страх заставил меня помешкать, прежде чем читать его. Сид хотела сообщить о том, что мои любимые ненаглядные картины благополучно переданы в лапы человека, которого я любила и которого ненавидела. Те, кто говорят, что от любви до ненависти один шаг, не знают, что бывает и так, что от любви до ненависти хватит и одного поцелуя на твоих глазах. Поцелуя не с тобой. Так не хотелось читать послание Сид, поэтому я обрадовалась, когда увидела, что отправитель мистер Кларк. Но только сперва, пока не открыла его. Руки затряслись от обиды, досады, разочарования, злости и чувства несправедливости. Сколько эмоций можно чувствовать одновременно? Когда тебя учат плавать, не предупреждают, что утонуть можно не только в воде, но и в себе самом. Из-за вас и ваших выходок меня скоро уволят. Позволить вам влезть в мою жизнь худшее решение в моей жизни. Как он смеет! «Что я такого ему сделала? Пирог с арахисом был моим жестом благодарности. Кто же знал, что у него аллергия? За что он так жестоко со мной?» «Обидно, до да слез, когда тебя несправедливо обвиняют в том, что ты хотел как лучше, влезла в его жизнь. Я посмотрела на грязную футболку без стыда и совести. Похоже, Габриэль не единственный, на кого я могла злиться». Раз уж я так ненавистна мистеру Кларку, то я не останусь в этом доме ни днем больше. Попрошусь одолжить денег, переслать на карту, чтобы я смогла снять номер в какой-нибудь недорогой гостинице. А завтра, за обедом, попрошу у мистера Максвелла аванс за первую картину. Уж пару тысяч из обещанных пятидесяти он сможет мне выплатить. Пять минут назад меня захватывал раша вдохновения, теперь гнева. Я помчалась в свою спальню и стала хаотично забрасывать вещи в чемодан. Комки ткани летели, как снежки, которыми дети забрасывают друг друга. Через десять минут все полки в предоставленном мне гостевом шкафу опустели. Я спустила чемодан и бросила у дверей. Переоделась во что-то потеплее и, потянувшись за курткой, чтобы эти привезла от дочери, подумала бросить все эти подачки здесь же. Но в ответ за окном завыл ветер. и я подумала, что это подождет еще денек. Замерзнуть на спирт не очень-то хотелось. Оставалось собрать все свои художественные принадлежности и стереть следы пребывания на террасе, но я не успела. В дверь постучали, и я подпрыгнула от неожиданности. Оттянула шторку на окне, чтобы проверить, кто пожаловал на мой порог. Красная машина неслышно подкатила к дому, пока я наверху собиралась и вслух Бормотала проклятие мистеру Кларку. «Это не Бетти. У нее белая Хонда, которая сливалась со снежными завалами кругом. А это краснела, как ягода рябины на ветке винии. Кто бы это мог быть?» Окно выходило на дорожку перед домом, но не открывало панораму на крыльцо. «Пока не откроешь, не узнаешь, кто пожаловал. Незваных гостей мне только не хватало. Я открыла и узнала». Девушка с фотографией в спальне мистера Кларка. Первый я узнала улыбку. Такой сверкающий и светлый, я не видела ни у одной живой души. Длинные светлые волосы струились по плечам из подвязанной шапки с помпоном, которую я бы в жизни не надела. Но в ней она выглядела еще моложе и еще прелестнее. Почти без косметики ее ангельская личика напоминала героиню из детской сказки. Вылитая Эльза. Длинный пуховик расстегнут спереди, чтобы удобно было вести машину. Модные уги и пушистые варежки, сжимающие коробку. Мне стало так неловко предстать перед сестрой мистера Кларка в ее же коротком пуховике. Девушка бросила на него быстрый взгляд и произнесла. «О, добрый вечер! Извините за вторжение. Вы куда-то собирались?» Даже голос у нее был медово-пряничный. как зимний напиток в каком-нибудь уютном кафе. Разбавить бы его бурбоном и попивать в том кресле у камина, но больше мне не посчастливится в нем сидеть. Вы, должно быть, Виктория, никогда не умела отвечать злостью на добро. Она так искрилась, словно всю жизнь мечтала увидеть именно меня. И вся моя злость на ее брата куда-то испарилась, как снег по весне. Так братец вам обо мне рассказывал, надеюсь, ничего ужасного. Не, мистер Кларк, ваша мама, и уверяю вас, только самое хорошее. Виктория моложе меня на три года и самая младшая из троих отпрысков Кларков. Бетти с такой любовью рассказывала о ней, что мне захотелось стать четвертой Кларк, лишь бы кто-то также отзывался обо мне. Виктория работала учительницей в музыкальной школе, а сама с шести лет играла на скрипке и пианино. Единственная из Кларков, у кого есть слух и какие-то творческие способности. Хохотала Бетти. Остальные просто дуб тубом В 20 лет Виктория вышла замуж за друга детства и уже обзавелась двумя детишками. Вот только я не помнила, как их звали. Прямо хэппи-энд какой-нибудь романтической комедии, продолжение которой ждешь с нетерпением. Мы улыбнулись друг другу. «О, что это я?» – похватилась Виктория и потрясла коробкой. Я не хотела вас беспокоить, просто решила завести кое-что. Мама говорила, вы не захватили теплых вещей, а в декабре у нас бывает прохладно. Я чуть в голос не рассмеялась. Ее братец сказал то же самое. И захватите что-то теплое, в наших краях прохладно. Семья белых медведей. Ей-богу, которым минус за окном, чудится легкой свежестью. Мне стало до слез приятно и до колик неловко. что совершенно незнакомые мне люди проявляют такую заботу, и что я собиралась сбежать из дома, как набедокуривший преступник. «Не нужно было, вы и так передали мне кучу всего», – смущенно сказала я, кивая на свой пуховик, но коробка сама прыгнула мне в руки. «Спасибо большое! Ерунда! Тут в основном свитера и кое-что из верхней одежды. Если вам не понравится или не подойдет, то я заберу». Это слишком любезно с вашей стороны, но не стоило ехать сюда, чтобы согреть меня. Просто хотела помочь. Все равно эти вещи валяются у меня в шкафу без дела. Но я приехала не только за этим, скорее с корыстной целью. По правилам гостеприимства и вообще человеческой вежливости, мне следовало бы пригласить эту милую гостю внутрь, угостить чашечкой чая с чем-то вкусным, но это полностью рушило все мои планы. Да и ничего вкусного к чаю у меня не водилось, так что до гостеприимной хозяйки мне было как до луны. Но держать Викторию на пороге не могла бы себе позволить даже такая ужасная хозяйка вроде меня. Я открыла было рот, чтобы пригласить ее внутрь, как ее взгляд скользнул мне за спину и споткнулся о чемодан, который готов был к отправлению. «Вы уезжаете?» – нахмурилась она. Мама говорила, что милая девушка-художница поживет у Джейсона до февраля. Эта женщина просто ангел. Кто еще назовет незнакомку, которую пришлось вытаскивать из тюрьмы, которая хотела вломиться в дом к ее сыну, милой девушкой-художницей? Моя мама была такой же, видела в людях только хорошая. Как жаль, что я переняла ее мягкие кудри, а не мягкий характер. «Не стойте на холоде!» – попросила я, отходя в сторону и водружая коробку на диван. Дверь закрылась за нами, но полчища снежинок успела пробраться внутрь и пригреться на коврике у входа. «Так вы уезжаете?» – повторила Виктория. «Ну, в общем, да. Почему? Решили вернуться домой? Не совсем». Тут девушка искренне испугалась. «Неужели Джейсон возвращается и заставляет вас съехать?» Ваш брат не заставляет меня. Я сама решила пожить в гостинице. Вам не понравилось здесь?» Виктория с любовью оглядела уютную гостиную, будто ища что-то, что могло меня разочаровать. Слишком мягкое и удобное кресло, слишком трескучий камин, слишком красочный вид. Это не мое дело, конечно, но почему? Потому что я совершила ошибку, поселившись у незнакомца, «Потому что я совершила ошибку еще два года назад, полюбив не того человека. Вашему брату явно не нравится, что я живу здесь», – выдала я совершенно другую причину, но тоже правдивую. Он слишком прямолинейно сказал об этом в сообщении. «Что он написал?» – строго спросила Виктория, скрестив руки на груди. «Я прекрасно знаю, какой Джейсон бывает. Упрямый, суровый, требовательный. Задница». — вырвалось у Виктории, и мы дружно засмеялись. Доверие — мост, который люди выстраивают годами. Вбивают опоры по кирпичику, выкладывают на подпорки, пока не отстроят прочную магистраль между друг другом. Но некоторые мосты вырастают сами собой. Виктория только вошла в гостиную, а мне захотелось рассказать ей обо всех бедах, что приключились со мной. До сих пор только Сид была опорой, мостом в моей жизни. А один человек слишком мало, чтобы выдержать многотонный груз. Потому я достала телефон из кармана пуховика и протянула Виктории. «Вот гаденыш!» – воскликнула она, полностью повторяя мои мысли. «Он не имел права так говорить вам. Что между вами произошло?» «Это долгая история. Вы ведь приехали сюда не выслушивать малознакомых девушек?» «Так что у вас закарыстная цель?» Попыталась я перевести тему, но Виктория, не понимающая, уставилась на меня. «Вы сказали, что приехали зачем-то?» «Ах, да! У нашего старшего брата Люка скоро день рождения, и Джейсон припрятал у себя наш общий подарок». Она обеспеченно махнула рукой и скинула пуховик на спинку дивана. «Не знаю, как вы, а я бы не отказалась от чая. Но...» Я переводила взгляд с гостя на чемодан в режиме ожидания. Слишком грубо было бы выпроводить Викторию, а мне так хотелось пожаловаться ей на брата. Она провела с Джейсоном Кларком все свое детство и уж точно могла бы понять мои чувства. А когда великодушно протягивают руку помощи, по мосту идти уж не так страшно, как в одиночку. «Я никуда не спешу», – улыбнулась Виктория, забавляясь моими метаниями. «Всегда найдется время для чая и перемывания косточек старшему брату». Но мне нечем вас угостить, а я не сказала, — Виктория хлопнула себя по бедру, как человек, забывший багаж на ленте в аэропорту. Помимо вещей я привезла вам кое-что от мамы. Она испекла лимонный пирог, но мои дети и так наели сегодня слишком много мороженого. Он в машине, я мигом схожу за ним, а вы ставьте чайник. — Мне так неловко. — Да бросьте, вы просто не пробовали лимонный пирог Бетти Кларк. Поверьте, после него вам не захочется отсюда уезжать». Она скрылась на морозе, а я посмотрела на чемодан, осуждающий меня за то, что я выпихала его и заставила стоять без дела. «Пожалуй, переезд и правда может подождать, если уж пирог Бетти Кларк и правда настолько хорош».